глава восемьдесят восьмая. остров Едареп чугайло запел туго гнусно занудно простецкий и матерно он прекрасно понял рассказ капитана про мужика и медведя во все чудо в жизни боцмана совершилось и больше никаких чудес Он мог не ожидать. Серега и кланяющиеся фигурки. Вот и все, что уготовила ему судьба. Он то и дело заводил их, слушал пьеску и пил, пил, пил. От бесконечного завода или от долгого пребывания в навозе фигурки стали сбиваться с проторенной поэтической дорожки, перевирали слова и один раз — Даже запели, обнявшись, отговорила Роща Золотая. Матросы, не получившие из фигурок ни сельги, без боцмановского тычка распустились, гнали самогонку из фальшборта. Жизнь на судне пошла в раскосяк. С который жаждал сокровищ, не менее других как-то тоже. Опустил руки, да и трудно было, конечно, ожидать, что под каким-то новым сараем лежит уже другой сундучок в навозе со второй серьгой специально для старпома. Так не бывает. Пожалуй, только лоцман-кацман пребывал в нормальном расположении духа. Нюхом, чувствуя нутро усона, он все время приводил лавра к разным островам с навозными сараями, но никто не выражал желания слезть на берег и копнуть. «Копать под сараями никто не желает, сэр», — докладывал Кацман нашему капитану. «Но вот виднеется остров, на котором сами островитяне копают». «Не желаете ли глянуть?» Капитан поглядел в трубу. «Перед нами распространялся в океане остров, на котором видны были согбенные его жители. Выставив зады и согнув спины, короткими саперными лопатками они копали землю. Возможно, это и есть остров настоящих сокровищ, сэр», предполагал Кацман. Они решили просто перекопать остров вдоль и поперёк в его поисках. — Давай слезем для разнообразия, — предложил мне капитан. — Пройдемся хоть по бережку, порасспросим жителей. С трудом раскачали мы Старпома, чтобы он скомандовал нам дичку. Лоцмана оставили за старшего и прибыли на остров с целью, как говорится, его открытия. Как только мы вышли на берег, я почувствовал необъяснимое головокружение, перебои в сердце и тяжесть на плечах. Дыхание мое затруднилось, и не в силах стоять я пал на колени. Капитан немедленно опустился рядом. Так и получилось, что только лишь открыв остров, мы сразу стали на колени. «В чем дело?» Срывающимся голосом спросил меня Суэр. «А ни в чем?» — ответствовал некий островитянин, проползая в этот момент мимо нас. «Вы на острове где? Небо давит, давит и мешает жить и работать». Обливаясь липким потом, мы оглядели небо. Тяжелое Мутное, серое и живое, столбом стояло оно над островом и мерно, как пресс, раскачивалось вверх-вниз, вверх-вниз. Иногда давило так, что сердце останавливалось, иногда немного отпускало. До самой-самой земли оно почему-то не додавливало. Оставалась узкая щель, по которой и ползали — Здесь же невозможно жить, — сказал капитан. — Возможно, — ответствовал некий островитянин, который почему-то от нас не отползал, хотя и очень-очень херово. — А что делают ваши сограждане? — Как чего делают? Реп копают. — Репу? Ну да, репу. Картошку мы не содим, ее... Окучивать надо, а это без распрямления всей спины очень трудно. Так что репу, которые помоложе и покрепче, еще и турнепс. Ну, а, к примеру, морковь? Чу -чу -чу. Островитянин приложил палец к губам. Запрещено. Цвет не тот. Кто же запрещает, спросил наивно Суервир. «Там!» — сказал островитянин и посмотрел куда-то наверх той щелочки, что оставалось между небом и землей. «Но ведь нерепой и единый жив человек!» — сказал Суир, «В эту щель вполне пролезет домашнее животное, ну, скажем, овца, курица». «Какая овца-курица? Черви дохнуть!» и он пополз дальше волоча за собой сетку овоську в которой бултыхалась пара треснутых репин обросших коростой постой сказал я хочешь мы тебя увезем отсюда а то подохнешь здесь слышь здесь рядышком есть пара другая островов где и картошку можно даже яблоки растут подбросим на корабле да как же «У меня семья, дети!» И он кивнул в сторонку, где двое ребятишек и весело смеялись, кидаясь друг в друга ботвой. Им было совершенно наплевать, давит небо или нет. Они даже подскакивали и колотили в небо кулачками, как какую-то пыльную подушку. «Возьмем и их, — сказал я. — Так ведь, капитан?» «Весь остров, конечно, не вывести, — отвечал Суэр. — Ну, десяток человек возьмем. Только давайте решать быстрее, а то я совсем плох. — Ладно, — сказал репоед, — сейчас с бабой поговорю, с братьями. Он отполз в середину острова, и там довольно скоро к нему наползли со всех сторон дети и братья. Они что-то там кричали, показывали на нас пальцем, один даже было вскочил, но тут же рухнул на колени. «И картошка, и яблоки!» — доносилось до нас. Потом они также расползлись в разные стороны, очевидно, по своим репомерным участкам. Приполз к нам и наш ядореп. «Спасибо, — говорит, — не поедем, отказываемся. А что так? Родину покидать не хотим». «Здесь родились, здесь уши, помрём!» «Да и какая там она, чужая-то картошка?» «Да ведь небо задавит!» «Может, отпустят, а?» — сказал он с надеждой. «И морковь разрешат?» «Нет, останусь! У вас табачку-то нет?» «Неужели при таком небе еще и курите?» — спросил я. «А куда денешься?» Отвечал наш респондент: И курим, и пьем, если, конечно, поднесут. Мы оставили ему табаку, немного спирту, и поползли обратно на Лавра. За спиной слышался детский смех. Ребятишки придумали новую игру. Они подпрыгивали и вцеплялись в небо изо всех сил и, немного покачавшись, с хохотом, падали на землю.